Глава двадцать вторая. День сюрпризов. «Не буду», — я резко посерьезнела Всякие мелочи типа «сбегай», «почисть» и так далее меня не трогали. Я делала их зачастую от скуки и собственного любопытства. Так было легко держать руку на пульсе и знать, что происходит в городе и о чём говорят. Но идти под самый нос к инквизитору, да ещё обманывать, ни за что». «Мне кажется, достаточно ваша светлость», — твёрдо сказала я. «У нас был договор о том, что я принесу вам артефакт, а вы сделаете мне документы. Кулон инквизитора уже у вас. Где мои бумаги?» «Какая резвая!» — ехидно усмехнулась герцогиня. «А договор где? И на чьё имя? Имя той, которую объявили в розыск во всём королевстве? Ты уверена, что тот самый артефакт у меня?» «Маленькая, глупенькая, доверчивая мышка» так и попалась в ловушку большой опасной кошки. Только заметила это уже поздно. Кончики пальцев онемели. От всплеска адреналина сбилось дыхание. В ушах гулко забухала. Герцогиня вышла из-за стола и нависла надо мной. «Слушай меня внимательно, пигалица!» Понизив голос, чтобы нас точно никто не слышал, сказала она. «Ты обеспечишь моей дочери победу в отборе? Хочешь ты этого или нет? Попробуешь взбрыкнуть?» Договоры информации о тебе окажутся у инквизитора. Как думаешь, где он найдёт свой драгоценный кулон?» Очень хотелось совсем непрофессионально вцепиться ногтями в её слишком довольное лицо. Почему я раньше не поняла, к чему всё идёт? Почему мне не хватило ума осознать, что она хочет сделать меня своей марионеткой? «Перед каждым испытанием будешь надевать это!» Герцогиня сунула мне в руки небольшие часы с изящным браслетом. Они уже настроены на то, чтобы ты становилась копией Элизы. Но у них есть одно ограничение. Магия действует ровно до полуночи. Я усмехнулась, представив, какие это должны быть испытания, чтобы они проходили ночью. Хотя, судя по поведению инквизитора, с него станет. Будет ночью до головокружения выпытывать страшные тайны. Я стиснула зубы. Собирайся. Герцогиня отошла к окну. И, не поворачиваясь, добавила. «Будешь хорошей девочкой? Как приедешь, отправлю тебя в приграничное поместье своей давней приятельницы. Там часто ведётся незаконная торговля между странами. Я думаю, мне не придётся учить тебя, как перейти границу». Я скептически хмыкнула. «Ну да, перейти, чтобы без документов и денег быть там на положении дворовой собаки». «Ты ещё здесь?» Я ничего не ответила, просто вышла, громко хлопнув дверью. Тугой ворот платья сиротки показался удушающим. Я оттянула его, и, пройдя по коридору мимо суетившихся у спальни Элизы горничных, бросилась по лестнице вниз. «Эй, потише!» Поймал меня за плечи Симус и внимательно всмотрелся в глаза. «Что случилось?» Я вырвалась и отступила на шаг назад. «Слушай, какое тебе дело?» Бросила я ему в лицо. «Поигрался? Достаточно. Продолжай жить своей жизнью!» Я сжала в руках юбку и, быстро обогнув племянника герцогини, пошла в свою комнату. К его чести он не стал меня преследовать. Поэтому я спокойно смогла закрыть дверь и от души пошвыряться в стену теми немногочисленными предметами, которые у меня были. Выпустив пар, я смогла более-менее рационально думать. Мадам Олейна считает, что смогла прижать меня к ногтю. Но, видимо, всё же не знает, что именно я, та самая выманить которую хочет инквизитор, устраивая всю эту беготню с браслетом. Теперь осталось только придумать, как вернуть себе половину браслета и успеть сбежать до границы до того, как герцогиня или инквизитор хватятся пропажи. Пусть тогда друг другу головы морочат, а я найду способ утереть им нос. Начав продумывать свой коварный план, я переоделась в платье служанки, покидала все уцелевшие после полётов вещи в свой сундук, и посчитала, что к поездке готова. Оставшиеся полтора часа я помогала собраться Элизе, чтобы по приезде хотя бы знать, что она с собой взяла и чем я смогу ей помочь. Сестра, а теперь госпожа, то и дело посматривала на меня. «Ну спроси уже!» – не выдержала я. «Лорд Герберт же тебя узнает!» – нервно прошептала она. Отвлёкшись от упихивания её очередного наряда, я подняла непонимающий взгляд. «Но он же видел тебя тогда у себя в особняке!» Кусая губы, пробормотала она. «Я же ещё тогда сказала, что ты моя сводная сестра!» Я закатила глаза и с облегчением выдохнула. «Не узнает, если ты не проболтаешься. Будешь меня звать, ну, скажем, Лина». Я закрыла крышку сундука и села на неё, чтобы защелкнуть замок. «Если он будет тебя спрашивать про сестру, скажешь, что она уехала с женихом его поместья. И Лиза ещё помялась, а потом снова спросила. «А это правда, что вы с Симусом?» «Мама мне сказала, что если Инквизитор задумает особую проверку...» Она залилась краской с ног до головы. «Чтобы я сама её проходила. Проклятье!» Я щёлкнула, наконец, замком сундука, отряхнула руки, платье и, сдерживая первый порыв осадить её неуёмное любопытство, ответила. «Вот и проходи». Я вышла из комнаты. «Буду ждать вас в карете, госпожа!» «Мне страшно!» Долетел мне в спину робкий протест. Страшно ей. А мне жить с некоторых пор было страшно, а её мамаша ещё и добавляла дров в печку опасностей. Впрочем, сама была виновата самой и разбираться. После шести часов тряски в карете мы въехали на территорию усадьбы. Вдоль подъездной дорожки были высажены высокие клены, создававшие приятную тень». Очень уместно после долгих часов в закрытой коробке под палящим солнцем. Было слышно журчание воды. Где-то недалеко был фонтан. Сразу же захотелось посидеть на его бортиках, опустив в воду руки. Слева от входа я увидела беседку, где в похожих вычурно-пышных платьях уже сидели другие претендентки на сердце Инквизитора. Если, конечно, легенды не были правдивы, и лорд Герберт не отдал его за... А за что? «Да неважно». Как только карета остановилась, я выскочила из неё и вдохнула свежий воздух полной грудью. Над головой было практически безоблачное, безмятежно-голубое небо. Солнце уже ушло из зенита и неуклонно намекало, что день скоро закончится. Слуга Инквизитора помог выбраться Элизе, которая завистливо хмурилась, глядя на тех, кто приехал раньше, а значит, уже мог освоиться и пообщаться с лордом Гербертом. «Госпожа», Лорд Герберт просил предупредить, что его не будет до ужина. Позвольте проводить вас в ваши покои. Слуга вежливо поклонился. «Донести сундуки и показать путь вашей служанке поможет горл». Я перевела взгляд на молодого парня, который мялся рядом. Подняла, почему он должен был помочь сундуками. Горл был похож на шкаф, такой же широкий и высокий. «Леди, помочь?» – прогромыхал он. Я кивнула и показала ему на два сундука. «Побольше» и «Лизы», и «Поменьше», «Мой». «Если не трудно, захвати эти, а с этими, самыми маленькими, я как-нибудь сама справлюсь». Мне оставались четыре небольших сундука со всякими безделушками, которые захотела взять с собой Лиза. Горл с улыбкой кивнул, подхватил сразу оба сундука и пошёл в дом. и Я, видя, как шустро он от меня удаляется, взяла оставшиеся сундуки в руки и балансируя, чтобы не свалиться, поспешила в дом. Какая неожиданная встреча, раздалось за моей спиной. Я вздрогнула, не устояла и свалилась вместе с сундуками на землю, прямо к ногам инквизитора. Из беседки донёсся весёлый смех. Проклятье, лорда Герберта же не должно было быть до вечера. Он смотрел на меня с хитрой смешинкой в глазах и удивительно притягательной улыбкой. Мне показалось, что так свободно и открыто улыбающимся, Я видела его впервые. А зря ведь всё время он букой ходит. Хороша же улыбка. Мысли начали убегать куда-то не в ту сторону, и мне пришлось одёрнуть себя. Вашество, нельзя же так к людям подкрадываться-то. Ворча я встала и принялась собирать обратно сундуки. С одним никак не выходило. Я машинально поддела его ногой и подкинула так, чтобы поймать сверху остальной стопки. Только когда я услышала удивлённый хмык за собой, я поняла, что что-то сделало не то. «А ты полна сюрпризов!» – заметил инквизитор и забрал у меня из рук все сундуки. Я попыталась вернуть свои, то есть Элизины вещи, но он был непреклонен. Из беседки послышались возмущённые возгласы. «Конечно, только приехал, уделил внимание какой-то служанке. Наверняка её госпожа имеет какие-то преимущества». «Ох, не к добру это...» «В этом доме моё слово – закон. Я тебе покажу дорогу к покоям леди Элизы», – констатировал он и пошёл в дом. Я усмехнулась, как будто в королевстве его слово не закон. Да если так подумать, то выше него только король, и тот ни одного решения без инквизитора не принимает. Осознание того, с кем рядом я иду, заставило меня собраться. Инквизитор действовал на меня дурманище. Рядом с ним я часто будто терялась в ситуации. Будто заигрывалась или заигрывала с Инквизитором. А это было совсем непозволительно в моём положении. Общение с герцогиней показало, что я ещё слишком неопытна для серьёзных интриг и долгосрочных планов. А здесь, рядом с лордом Гербертом, мне нужно особенно держать ухо востро. «Вот комната Леди Элизы». Инквизитор указал на дверь, украшенную красивой резной табличкой с именем сестры. Он поставил на пол сундуки и, неожиданно проведя пальцами по моей щеке, добавил. «Если что-то будет нужно, обращайся к моей прислуге и подумай, может, пойдёшь работать ко мне?» «А вы, вашество, выберите себе Элизу в жёны, тогда я, считаю у вас служить буду», – выпалила я. «Ну, ради этого я рассмотрю кандидатуру твоей госпожи». Хитро улыбнувшись уголком рта, он подмигнул и ушёл в другой конец коридора. Щека, там, где её трогал этот невыносимый инквизитор, горела. Я накрыла её своей ладонью. Мне было приятно его прикосновение. И это было плохо. Когда я зашла в комнату, Элиза уже лежала в ванне. Посреди комнаты валялось её дорожное платье, а она отмокала, раскинув руки в разные стороны. «Как же приятно после всей этой тряски в карете!» Воскликнула она, запрокидывая голову. «Мы же взяли полотенце?» Я закрыла лицо руками. Это была отличная и очень своевременная мысль. Нет, мы не брали. Обычно хозяин распоряжается приготовить подобные вещи для гостей. Но как бы я ни старалась, найти в комнате полотенце я не смогла. «Лина, давай быстрее!» Возмутилась она. «Мне нельзя опоздать на ужин. Лорд Герберт любое опоздание считает личным оскорблением» о чем ты думала, когда залезала в ванну?» Меня раздражало, как быстро она приняла факт, что я играю роль её служанки. Да ещё и захотела заставить меня решать её проблемы. «Лина, спасай!» Уже начиная паниковать, Элиза с плюхом переместилась ближе ко мне. «Ладно», – сдалась я. «Сиди-жди, пойду спрошу». Я вышла и сразу же наткнулась на молоденькую светловолосую девушку в чипце и платье служанки. «Местная? Или как я, приезжая?» «Здравствуй, а ты не подскажешь, где искать в этом доме полотенца?» Как можно более располагающе спросила я. «Что, вам не положили?» Улыбнулась она мне в ответ, а потом скользнула взглядом по табличке на двери. «Пойдём, я тебе покажу». Мы прошли коридор до конца, а потом спустились в подвал. Девушка открыла небольшую невзрачную дверь. «Там слева небольшой стеллаж!» Показала она пальцем. Они стопочками все разложены. Берёшь одну, и больше ничего искать не нужно. Я поблагодарила и зашла в кладовку. Под потолком сразу же зажёгся тусклый огонёк. А за моей спиной захлопнулась дверь и раздался щелчок замка. Проклятье!